Пока для меня это загадка. Или мы находимся в разных мирах. У нас это называется реальностями или измерениями, возникшие в результате действия на основной информации из будущего, достигнут нашего времени с некоторым опозданием. Мы не можем ответить на этот вопрос, к сожалению. Давайте считать, что мы находимся в разных реальностях, разделённых ещё и временным промежутком.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 Просто если прервется контакт, мы погибнем быстрее. Вот и все. Поэтому я думаю, что нужно говорить о взаимном сотрудничестве, которое рано или поздно выльется в взаимную интеграцию. А учитывая нашу малочисленность, с вероятностью в 99 процентов могу говорить о том, что мы будем интегрироваться в ваше общество. Естественно, не безвозмездно. Технологии, знания ошибках на ближайшие 70 лет.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 и оснащение их новыми радарами и средствами управления огнём. Общая тенденция развития скоростных летательных аппаратов предполагает создание новых комплексов ПВО на основе ракетного оружия, что было реализовано в наше время. Немцы пока побеждают за счёт лучшей организации армии, великолепной согласованности действий различных видов войск на поле боя, что достигается развитой системой радиосвязи. и, конечно, господством в воздухе немецкой авиации. Но думаю, это мы ещё будем обсуждать. Какие у нас планы на ближайшее время? Вам надо отдохнуть. Ещё, Сергей Иванович, ваши заслуги по достоинству оценены. Я его перебил. Это вы насчёт присвоения звания героя Советского Союза? Спасибо, немцы мне уже сообщили. Но мы собеседники не оценили шутку. Видно, тема была больная.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 которые вошли в мою группу официально переходят служить в органы госбезопасности и откомандировываются у моего расположения фамилии их вы знаете просто хотел чтобы их семьи не остались без внимания и помощи Морожка с удовлетвором переглянулись слово взял Морожка я думаю это все решаемо вот и хорошо ночь была трудной давайте возьмем тайм-аут